Глава седьмая. Я долго думала, стоит ли рассказывать Асе о произошедшем и о событиях шестилетней давности. В какой-то степени хотелось поделиться, рассказать подруге, что Степа оказывается никакой не козел, а очень хороший мужчина. Но что-то еще вызывало во мне сомнения. В голове никак не складывалось, что на протяжении всей учебы мы считали своего одногруппника разгильдяем, засранцем. И человеком бессильных моральных принципов. А сейчас я выясняю совершенно другое. Степа и предостерег меня от ошибки и умолчала о нашем поцелуе, Хотя у него была возможность рассказать всем и выиграть тогдашний спор. Все это как-то не вязалось. На одной чашке весов было мое восприятие этого человека в течение четырех лет эмоции и чувства, которые он во мне вызывал, а на другой. Его слова сейчас. Я верила в то, что люди могут меняться, если захотят, но не верила одним лишь словам. В конце концов, я решила выждать и понаблюдать за поведением мужчины. Может, будут еще какие-то сюрпризы. Доброе утро, Оль. Поздоровалась я, входя в кабинет. Ну и жара сегодня, конечно. Давно меня ждешь? Да нет, минут десять назад меня папа привез. Девушка по-прежнему подскакивала с места всякий раз, когда я входила в кабинет. Видимо, в офисе ощущала меня своей начальницей. «Тогда еще десять минуточек подождешь? Мне надо к Степе забежать. А ты пока включай компьютеры, хорошо?» С момента нашего прощания я с мужчиной не общалась. Несколько раз порывалась написать по рабочим вопросам, но одергивала себя. Думала, что буду выглядеть в глазах Стёпы девушкой, которая всяческими способами ищет общение с ним. По крайней мере, мне так казалось. Но ну, или поводы написать действительно были попыткой найти общение? Да нет, бред. Стёп, доброе утро, можно? Да, привет, проходи. Мужчина уже был погружен в работу и отвлекся на меня лишь на секунду. Как раз отправляю в банк документы. Так что подожди минутку, пожалуйста. Без проблем. Я опустилась на краешек стола, за которым работала до появления Оли в офисе. В кабинете Степы было куда просторнее, чем в том помещении, где трудилась я со своей подопечной. Нужно сказать, и работы у Степы, конечно, было больше. Вид из больших окон здесь открывался во внутренний двор, где росли раскидистые деревья, очень похожие на дикие яблони. Из-за этого было тихо, даже если кабинет проветривался. Сам Степа в интерьер вписывался неплохо. За массивным столом он выглядел как большой начальник. Строгий, сосредоточенный, властный. Он всегда отличался этими чертами, несмотря на поведение обыкновенного разгильдяя. Было в его речи что-то, что вызывало стальную хватку и уверенность в том, чего он хочет от своих решений. Со студенческих времен Степа порядком повзрослел, возмужал, приобрел серьезность во взгляде и едва заметную паутинку морщинок на лбу из-за того, что часто хмурился. Длинные волосы с челкой на бок теперь сменились на стильную короткую стрижку, а на щеках с годами начала выступать темная щетина. Если раньше Степа был красивым по меркам 20 девчонок, то сейчас он перешел в разряд тех, кто нравится девушкам постарше. «Все, закончил». «Успел все сделать за вчера?» — уточнила я. «Успел сделать и дважды перепроверить. Надеюсь, что сегодня получим одобрение». «Ну хорошо. Что насчет работы? Будут какие-то задачи помимо наставничества над твоей сестрой?» «Скину кое-что по мелочи на почту». Мужчина вышел из-за своего стола и устроился у графина с водой, чтобы освежить свой стакан. На мгновение я заметила что-то неестественное в поведении Степы. Как будто он... волновался. Он залпом осушил стакан, нервно бил носком ботинка по полу и никак не мог пристроить руку. — Ну, я пойду тогда? — Ян, подожди. Я уже спрыгнула со стола, но осталась стоять на месте, почему-то не ощущая ничего хорошего. Я хотел спросить, какие у тебя планы на вечер? Ну, скажем, сегодня или завтра. Или вообще на неделе. В зал хочу выбраться и на маникюр. Но в общем и целом все могу подвинуть. А что? Я подумала, что мы с тобой могли бы сходить куда-нибудь. Если в тот момент я не раскрыла рот от удивления, то только потому, что у меня свело нерв и заклинила челюсть. Но глаза точно округлились до немыслимых размеров. Мне даже больно стало. Вчера мы как будто бы неплохо общались, да и в принципе вроде бы ладим. Хорошо, что в тот момент Степа продолжил что-то говорить, потому что я, дара речи, точно на некоторое время лишилась. Как на это смотришь? Еще несколько секунд я просто смотрела на мужчину, часто моргая вспоминая, как говорить и двигаться. А когда оцепенение спало, прочистила горло и зачем-то обошла стол кругом. — Честно говоря, это неожиданно. — Да, я понимаю, знаю. Сам не то, чтобы давно это планировал. — Я соглашусь с тем, что мы с тобой неплохо ладим. Это удивительно, честно говоря. Когда только устроилась сюда, думала, что мы убьем друг друга на следующий же день. Я глупо смеялась и активно жестикулировала, чтобы скрыть дискомфорт, который сейчас испытывала. Скажем, я сильно поменяла свое мнение о тебе за этот короткий срок. Ты вроде бы не засранец. И встретить я сейчас какого-нибудь другого мужчину с такими же качествами, с удовольствием бы сходила с ним на свидание или просто пообщаться где-нибудь в кофейне. Черт, в моей голове это звучало лучше. Мы оба рассмеялись, явно ощущая неловкость. Но мы с тобой... Нам работать вместе, строить дом для твоей матери и ее мужа. Это очень сложно. Разногласия здесь будут ни к чему. Да и я совсем недавно закончила отношения. Не думаю, что сейчас готова с кем-то общаться. Боже мой, я уже столько всего наговорила. Наверное, было бы достаточно, простого нет. Степа пожал плечами, но ничего не сказал. Вряд ли был какой-то ответ, который бы облегчил его состояние в этот момент. Но я не против инициативы хорошо общаться как коллеги, товарищи, знакомые, кто там еще есть в перечне межличностных отношений. В общем, с удовольствием бы попила кофе где-нибудь, когда-нибудь без каких-либо ожиданий. — Да, да, конечно, — согласно кивнул мужчина. — Думаю, ты абсолютно права. Мы хорошо ладим, этого пока полностью достаточно. — Да, да, точно. Но как-нибудь, когда-нибудь... «Да, обязательно». Не прощаясь, я поспешила уйти из кабинета, а, оказавшись в коридоре, шумно выпустила воздух из легких. Наверное, в тот момент я походила на роженицу, которая корчится, но не издает звуков, потому что Алина молча протянула мне стакан воды. «Спасибо», — поблагодарила я, принимая вертикальное положение. «Просто узнала, сколько дома в этом Ольховском парке стоят. Удивилась». Даже, можно сказать, охренела. Сотрудница не стала ничего уточнять, просто кивнула и забрала стакан из моих рук. У входа в кабинет я глубоко вдохнула несколько раз, натянула дружелюбную улыбку и вошла к Оле. Ну что, как настрой на день? Пока что обсуждать с девушкой вещи, касающиеся ее сводного брата, мне не хотелось. И пусть они с ним были ничуть не ближе, чем мы, Они оставались членами одной семьи. Ни к чему Оле знать подробности о моем отношении к этому мужчине. А вот поговорить с Асей мне не терпелось. Так что я каждые пять минут поглядывала на часы, на запястье в надежде, что вот-вот будет не странно уйти на небольшой перерыв. Так, ты пока почитай учебник, я там видела две главы. Можешь кратко выписать тезисы, я приду, обсудим. Забирая телефон со стола, сказала я. До обеда оставался еще час, так что немногочисленный коллектив офиса еще не высыпался из своих кабинетов, и я смогла незаметно для всех слинять на задний двор. Убедившись, что рядом нет ни людей, ни открытых окон, я устроилась на лавочке в тени дерева, набрала номер подруги и закинула ногу на ногу. От нервов в конечности так дергались, что у меня даже мышцы сводить начало. Что-то срочное у меня клиентка пришла. — Ася, нам надо встретиться сегодня. Вопрос жизни и смерти. — У меня Максим сегодня приезжает. Я вечером не могу, — открестилась подруга. — Напиши в сообщении. Меня Степа на свидание пригласил. — К четырем сможешь подъехать? — без лишних вопросов спросила подруга серьезным голосом. — Буду у тебя без пятнадцати. Подергав ногой еще пару минут, я пошла обратно в офис. Перспектива разговора с подругой в какой-то степени радовала. Может быть, она скажет что-то вразумительное, поможет посмотреть на ситуацию с другой стороны. Хотя я пока не видела абсолютно никаких других сторон. «Все в порядке? Ты взволнованная сегодня?» Поинтересовалась Оля, когда я вернулась в кабинет и залпом опустошила стакан с водой. «Да так. Жизнь не дает расслабиться. Не бери в голову». «Ты прочитала?» На Олю я немного отвлеклась, но все равно вздрагивала всякий раз, когда кто-то проходил в коридоре мимо нашего кабинета. Казалось, что это может быть Степа, который зайдет и снова выдаст что-нибудь, что повергнет меня в шок. Честно говоря, я себя так накрутила, что уже и не знала, что думать. В конце концов, в три часа, сославшись на слабость, я сбежала из офиса, посоветовав Оле сделать то же самое. Надеюсь, она не сдаст меня Степи, иначе он может сложить дважды два и понять, что причина моего сегодняшнего странного поведения — он. — А как мне не вести себя странно? — сетовала я, перемиряя шагами кабинет подруги. — Да я бы меньше удивилась, если бы меня Джордж Клуни на свидание позвал. — Ты бы ему отказала, — ровным голосом ответила Ася, не отрываясь от рук клиентки. — Ксения, ничего, что мы тут при вас? «Ничего, ничего, продолжайте. Я шестой год в декрете, мне турецкие сериалы уже поперек горла стоят, а тут хоть что-то новое». Круглолицая женщина лет тридцати пяти с интересом уставилась в нашу сторону, а я лишь вздохнула. «У меня ощущение, что это какой-то другой Степа». «Люди меняются», — философски изрекла Ксения. «Люди меняются, но не этот засранец. Все и правда как-то странно складывается». Знаешь, когда мы играли в бильярд с этим Олегом, у меня возникло ощущение, что он придурок, который подкатывает к абсолютно любой женщине, которую видит. Но теперь и Степа включился в игру. Что, если они поспорили между собой? Это ужасно. Тут же открестилась я, устраиваясь на диване с потрескавшейся обивкой из искусственной кожи. Они взрослые мужчины, да и смысл им на нас спорить. Ты замужем. Оля еще совсем ребенок, к тому же сестра Степы. Звучит как бред. А тот факт, что Степа был самовлюбленным эгоистом и прожигателем жизни, а теперь вдруг превратился в образцово-показательному мужчину, не бред? Как по мне, все очень даже логично. Не просто так он рассказал тебе о споре шестилетней давности. Причем об этом споре мы знаем только с его слов. Теперь в твоей голове он настоящий герой. который никогда бы не пошел на подобный шаг. Я задумалась, анализируя версию, предложенную Асей. Звучало, конечно, как-то странно и глупо, но за неимением более вразумительных вариантов походило на правду. Но ну, что делать? Просто игнорировать это его предложение? Тогда я правды не выясню. Вдруг все-таки не было никакого спора и причина какая-то другая? Ян! «Тебя еще со студенчества не отпустила. Подруга оторвалась от работы и подняла на меня сочувствующий осуждающий взгляд. «Конечно, понимаю, что хочется, чтобы тот, кого ты была безответно влюблена, наконец влюбился в тебя и страдал так же, как страдала когда-то ты. Но не питай надежд, это же Степа!» «Ничего я не питаю», — сказала, нахмурившись. «Просто хочу узнать правду». «Так сходи на свидание с этим Олегом!» — подала голос клиентка Аси, и мы обе замерли на секунду. «Слушай, а это вариант!» — согласилась подруга. «Ну, а как я это сделаю?» «У меня есть его номер». Я вопросительно изогнула бровь, но девушка уже лезла в телефон, чтобы найти контакт. «Что? Он сам оставил. Пригласи его куда-нибудь вечером». пообщаетесь, поболтаете. Думаю, ты поймешь, пытается ли он тебя склеить. Ну и заодно посмотришь потом на реакцию Степы. Друг ему точно все разболтает. Как же все сложно. Через час я сидела дома и собиралась на свидание, на которое, если честно, совершенно не хотела. Во-первых, за свою жизнь я толком не была на свиданиях. Разве можно назвать свиданиями прогулки между парами по коридорам института? Во-вторых, после расставания мое желание общаться и флиртовать с мужчинами было близко к нулю. А сейчас мне нужно было не только общаться и флиртовать, но и выводить этого мужчину на чистую воду. «Нет, я точно не справлюсь». Сказала своему отражению в зеркале, которое даже с укладкой и макияжем выглядело как-то неромантично и непривлекательно. В какой-то степени было грустно, что в свои шесть я была одна. Желания знакомиться с кем-то не было, а изнутри не исходило никакой женской энергии. Возможно, я слишком многого ждала от себя спустя всего месяц после окончания длительных отношений. Когда Олег написал, что подъехал, я уже обувала туфли на каблуках, которые лежали на полке с момента выпускного из института. «Привет!» — поздоровалась я с мужчиной, который вышел из машины и ошарашенным взглядом осмотрел меня с ног до головы. «Привет!» «Ты потрясающе выглядишь!» «Мне даже неловко как-то! Я только с работы!» Олег опустил взгляд на себя, разводя руками в растерянном жесте. Брось, все отлично. Поедем? Да, конечно. Я забронировал столик в ресторане неподалеку. Надеюсь, ты не против, что решил за тебя? Я была уверена, что общение с мужчиной будет складываться неловко и сложно. Или вообще складываться не будет. Так что мысленно уже настроилась просто дожить до конца этого вечера ради своей цели. Но я ошибалась. Мы вполне неплохо болтали о каких-то бытовых вещах. о которых обычно говорят едва знакомые люди. Олег рассказал что-то о себе. Я о себе. Так мы и доехали. В какой-то момент нашего импровизированного свидания я даже поймала себя на мысли, что чувствую себя комфортно, а виду раскрепощенно. Олег в этом смысле даже проигрывал мне. Весь запал мужчины куда-то делся. И сейчас он смущался. Осторожно подбирал фразы и смотрел на меня с кроткой улыбкой. «Честно говоря, твое предложение стало для меня неожиданностью». «Для меня тоже», — рассмеялась я. «Если честно, мои последние отношения кончились не так давно. Я не нахожусь в активном поиске отношений. Но это внезапное знакомство. Мне захотелось хотя бы пообщаться и узнать тебя получше». «Ну хорошо, это приятно на самом деле». Тогда показалось, что ты даже не смотрела в мою сторону. Показалось. Соврала я в надежде, что щеки не покраснели. Если честно, Степа вообще сказал мне не лезть к вам троим. В самом деле? Заинтересовалась я, отставляя в сторону бокал с безалкогольным мохито. Ну да. Оля, понятно, она его сестра, как-никак. У нас это табу. Подруга твоя вроде как замужем. А ты? Наверное, просто под раздачу с ними попала. Это было не совсем то, что я ожидала услышать, но звучало вполне искренне. Расстроившись, я на мгновение даже пожалела, что взяла мохиту без алкоголя. Ужин с Олегом не слишком-то походил на свидание. Мы хорошо пообщались, познакомились. Однако мы не флиртовали и не заигрывали друг с другом. Как будто это была просто встреча старых знакомых. Я была уверена, что в случае, если между Олегом и Степой есть спор, мужчина сейчас будет всеми силами стараться закадрить меня. Однако этого не произошло. «Ян, ты прости меня, если что-то было не так», неожиданно сказал мужчина, когда мы уже ехали по ночному городу в направлении моего дома. «Я на самом деле тоже не так давно закончил отношения. Официальные отношения». Долгий развод, да и, в принципе, восемь лет вместе. Короче говоря, я уже и забыл, как с женщинами общаться. Надеюсь, я тебя никак не обидел. Нет, что ты, — заверила я. Считаю, это было неплохое возвращение нас обоих в строй. Я чудесно провела вечер. Это взаимно. В какой-то степени я ожидала, что мужчина сейчас потянется за поцелуем или попробует напроситься в гости. Но ни того, ни другого не произошло, и я просто сидела несколько секунд как дура в ожидании непонятно чего. Нет, я не собиралась соглашаться, но такой исход казался мне логичным. Наверное, я ему просто не понравилась, ну или у нас обоих еще не зажили раны после расставаний, не знаю. В общем, домой я возвращалась в смешанных чувствах, и свидание оставило непонятное послевкусие. И ситуация со Степой яснее не стала. Но не складывалось все таким образом, чтобы между ними был спор. Да и, если честно, не верила я ни в какой спор. Тогда на какой черт Степа звал меня на свидание? А самое главное, на какой черт я пошла на свидание даже не с ним?